Ильве. Сама она, полный ужас. Без содрогания и не взглянешь. Зато самомнение и гонору хоть отбавляй. Одно хорошо. Мозгов это не заменит. И опыта, и много чего еще. Плевать на ее укусы, переживу как-нибудь. Но голова-то и вправду болит. Сейчас надо в комнату подняться, ванну горячую принять. Пару капель лавандового масла, свечу на бортик и полежать, подумать. Нелли, вот уж действительно сюрприз. Всплыла-таки. И ведь кто знает, до чего наш дядя Яша докопается. Нет, права я была, когда на развод подала. Тысячу раз права. И свое получила, и теперь никто в грязь физиономии не ткнет. Так что копайте, копайте, милейший Яков Павлович. Принципиальный вы наш. Если до да, правды докопаетесь, то не у меня одной головные боли начнутся. Всех тут покорежит. Ильва, милые, может быть, тебе таблетку дать? Алла Буравит взглядом пытается понять, в курсе я или нет, в курсе, конечно. Сомневаюсь, что кто-то здесь не в курсе. Но вот молчать будут все. Смешно. Нет, спасибо. Я сама как-нибудь. Всегда сама. И это правильно. Ни на кого кроме себя в этой жизни полагаться нельзя. Потому что одни обманут, другие подведут. А третьи, кто не обманет и не подведет, потом счет за услуги выставят. Поэтому лучше я сама. «Спокойной ночи!» — пожелал мальчишка, улыбается, радуется жизни. «Небось уже просчитал, что Дуська у нас — легкая добыча». «Только просчитался! Чего-чего у Дуси не отнять, так это мозгов!» Готова спорить, что у ухажера этого новоявленного она давно оценила. Вот только хватит ли у нее духу и дальше держать его на расстоянии. Все ж таки паренек хорош.